Глава 12. В субботу Лекси проснулась пораньше, наспех собралась и взяла сумку с одеждой для тренировки. За последние 2 недели она наконец-то сказала Джошу, что не сможет провести весь день с ним, потому что ей пора вернуться к занятиям. Она и так слишком много пропустила, и это грозило последствиями. Конечно, Джош стал её упрекать и обвинять в чёрствости, но она настолько часто это слышала, что выработала иммунитет. Прежде чем выйти из комнаты, Алексис сел за письменный стол, вырвала листы бумаги из блокнота и написала две коротких фразы. Потом сложила лист и положила в кармашек сумки. Девушка рассчитывала уйти из дома раньше, чем проснутся родители, но очевидно, мать услышала, как она выходит из комнаты и перехватила её на лестнице. "Алексис, это больше нельзя откладывать", после короткого приветствия заявила Оливия, строго глядя на дочь. "Я понимаю, ты сейчас помогаешь Джошу Но ты должна наконец решить, какие приглашения мне расслать гостям. Лексия едва сдержалась, чтобы не ответить, что на приглашение и все, что связано с ее совершеннолетием, ей глубоко наплевать. Родители столько намеревались устроить пышный прием по этому поводу, и Лексия не знала, как их заставить отказаться. «Мам, я уверена, ты с этим лучше справишься», – сохраняя вежливый тон, произнесла Лексия. Странно, но раньше такие вещи, как приглашение из списка гостей – не было. оказались и важными. На самом деле теперь она понимала, что это просто мелочи. "Знаешь, я не могу делать всю работу за тебя", раздражённо вздохнула Оливия, совершенно не узнавая свою дочь. "Тогда может просто всё отменить?" предложила Лексе, и прежде чем мать нашлась с ответом, из-за её ярости вышла из дома.